Глава 1. «Я испытатель или подопытный?» Это как-то неправильно. Что ни день, то приключение. Да такое, что не знаешь, когда радоваться, а когда убегать от него подальше. К сожалению, приходится чаще убегать. Слава всем великим сущностям в этой вселенной. Мы все еще живы и готовы к новым свершениям. Профессора постоянно меня чему-то учат, да и сам я занимаюсь с планшетом. Вот дождусь, пока мой нейроком окончательно нарастит нейронные связи в моем организме, и тогда, как начну изучать технические базы. Как же это здорово! Остаются учеба и медитация. А тем временем мои старики практически поселились в своей лаборатории. Я точно не знаю, что они там делают. Наверное, исследуют мутанта. Ну ладно, что-то я разленился. Пора вставать и начинать радоваться новому дню. Я встал со своей ячейки и переместился в столовую, где меня ждали деды. «Здрасте», — радостно произнес я. «Что у нас сегодня на завтрак? Почему синтезатора не включили?» «Утро доброе, малой. Ты присаживайся. Прежде чем начать кушать, нам необходимо с тобой поговорить», — поздоровался со мной Куим. Как ты знаешь, малыш, мы уже третий день проводим различные исследования образцов тканей мутанта. К великому нашему сожалению, возможностей у нас немного, но имеющихся приборов хватило. Мы смогли провести довольно интересные опыты. И вот предварительные результаты. Мы поражены свойствами клеток этой особи. Посуди сам. Во-первых, уже более трех суток кровь мутанта не сворачивается. А ткани не подвергаются разложению. Даже сейчас в мышцах внутренних органов, таких как сердце, печень и почки, идут активные регенерационные процессы. Структуры ДНК и РНК организма значительно изменены. И это далеко не все. Совершенно случайно в результате очередных исследований мы зафиксировали аномальную мозговую активность мертвого мутанта. Ты можешь себе такое представить? Голова полностью отрезана от туловища, кислород не питает сосуды головного мозга, а сам мозг вопреки всем законам природы еще жив. Это парадоксально, мой мальчик. Вернее, это невозможно. Но ну и самое интересное, практически все органы мутанта до сих пор псиактивны. Видишь ли, малой, поддержал разговор профессор Агал, у нас очень обширный опыт изучения псивоздействий. В случае с мутантом нарушены базовые основы циркуляции и пси-излучения. Мы никак не можем объяснить этот научный казус. Нужна большая лаборатория, и необходимо провести много дополнительных экспериментов. Мы никогда не слышали о подобных случаях. Ни в одной научной работе такой случай не описан. Я все слушал и просто обалдевал. «Как же так?» «Крыс давно мертв, а органы, разложенные по отдельности, работают. Это что, если сложить все обратно и зашить его, он оживет?» Такие мысли заставили меня содрогнуться. «Послушайте», — обратился я к профессорам, — «а зачем вы мне все это рассказываете?» «Ты понимаешь, у нас есть возможность провести уникальный научный эксперимент». Мы хотим посмотреть, как поведет себя данный геном в псиактивном разумном. Есть большая вероятность, что такой опыт даст необычные результаты. Мы надеемся получить усиление некоторых физических и пси-возможностей испытуемого». «Ничего я не понял», — буркнул я. «Можно попроще мне объяснить, что надо сделать-то?» Агал задумчиво посмотрел на меня и почесал свой затылок. Затем он поискал взглядом поддержки у Куима. Тот никак не отреагировал. «Малой, ты один среди нас псиактивный — все же ответил мне Агал. «И мы хотим предложить тебе провести один опыт. Мы изготовили сыворотки из различных органов мутанта. Если ты согласишься участвовать в этом испытании, то мы будем последовательно вводить тебе сыворотки». Затем будем фиксировать происходящие с тобой изменения. Мы начнем с тканевой сыворотки. Потом будут препараты из почек, печень, селезенки и мозговой ткани. Если на каком-то этапе начнутся негативные изменения, то мы моментально прекратим научный эксперимент и нейтрализуем сыворотку. Кстати, антидот мы тоже приготовили. Это я понял. «Вы хотите сделать мне несколько инъекций для улучшения моих физических возможностей и улучшения псиактивности. «Да, — произнес Куим. «Если совсем кратко, то верно. Но мы еще раз должны тебя спросить, доверяешь ли ты нам и разрешишь ли привлечь тебя к этим испытаниям? Мы все проверили несколько раз, даже делали инъекции себе, но мы не псионы и никакого нового результата не получили». Ни отрицательного, ни положительного. Я немного подумал и все-таки решился довериться старикам. Если уж кому-то доверять, то только им. «Я готов. Что нужно мне делать?» — твердо ответил я. «Сейчас пойдем в медицинский отсек и введем тебе первую сыворотку. Данная сыворотка должна обладать способностью значительно укреплять кожные покровы, а также усиливать связки и сухожилия. Это самая слабая сыворотка. Если все будет нормально, введем еще одну сыворотку. Я улегся на кушетку и запоздала спросил. — А почему я не завтракал? Эту процедуру желательно делать на пустой желудок, малой. Впрочем, как и все последующие процедуры. А вы говорили ничего плохого. Завтрак я все-таки пропустил, сказал я и огорченно вздохнул. Ты готов? Угу. Куим ввел мне в предплечье поочередно эти непонятные сыворотки, проверил данные медицинского диагноста и произнес. «Все, малой, на сегодня достаточно. Теперь дождемся первой реакции. Если ты плохо почувствуешь себя, тебя будет лихорадить или бросать в пот, немедленно сообщи нам. Впрочем, мы весь день будем рядом с тобой. Так что, малыш, не переживай, все будет хорошо». Я ничего не почувствовал после укола. Единственное, что меня угнетало, это то, что я пропустил законный завтрак. Какой же я наивный. Думал, что раз и все, делай целый день, что хочешь. А вот и не так. Меня весь день вертели и крутили. Мои уважаемые и заслуженные проверяли и измеряли своими хитрыми приборами все, что только можно. А уж когда я Куиму сказал, что у меня чешется кожа, они вообще забегали так, будто их догоняла стая мутантов. Ну, почесалось немного, ничего страшного. И совершенно не опасно то, что у меня к обеду заболели конечности. Но об этом я им не сообщил. Я что, дурак, что ли? Так они и обеда меня лишат. А то, что немножко залихорадило, так это, наверное, нервное. Зачем заслуженным людям перед обедом этими глупостями голову забивать? «Ох, как же я ждал обеда! Да мне хоть их фирменное мясо, хоть кашу!» Что-то непонятно. Мне так хотелось кушать, как будто пару дней ничего не ел. «Ух, просто блаженство! Видимо, это и называется абсолютным счастьем. Я съел больше, чем оба старика, да еще, наверное, столько же. Это ненормально, но мне же надо кушать много!» Все, как рекомендовал диагност. Я сидел за столом и улыбался. Пришла ленивая мысль, что ничего не болит, не чешется и меня не знабит. Ну и ладно. Я и так не хотел дедов от работы отвлекать разными пустяками. Может, еще кисель ягодный попробовать и компот? Старики ничего не сказали насчет моего обжорства. Они закончили обедать и пошли немного подумать над судьбами Вселенной. Так они называли свой послеобеденный сон. Пойду лучше подумаю о чем-нибудь часик-два. Проснулся я уже, видимо, вечером и крепко задумался. Странно, мне снова хотелось есть. Нет, я хотел жрать. Это уже явно ненормально. Надо моим умникам сказать, а то обожрусь и даже думать о последствиях не хотелось. Я помчался искать дедов. Нашел и сразу с порога заявил. «Со мной творится что-то ненормальное». «Что случилось?» — встревожились они. «Где болит? Температура поднялась или начался озноб?» «Нет, что вы! Я за обедом так много всего съел, а сейчас проснулся и снова есть очень хочу. Что это со мной?» «Малой!» — аж крякнул от досады Куим. «Зачем нас так пугаешь? Это очень хорошо, что ты сейчас много кушаешь. Твой организм сейчас активно взаимодействует с введенным геномом. У тебя тратится уймы энергии на перестройку и укрепление организма, так что ты просто пополняешь утраченную энергию и ничего более. Понятненько, — уже довольный заявил я. Тогда пошли в столовую, будем кормить мою энергию. Очень уж хочется ее скорее восполнить. И мы скорым шагом двинулись вперед. Вот уж я оторвался так оторвался. Только мясо килограмма два проглотил, практически не жуя. Компот вообще за еду никто не считает. Вот и ладненько. После ужина я был бодр и свеж. Куим, оценив мое хорошее настроение, предложил послушать небольшую лекцию. Малой, мы хотим, чтобы ты понимал, какие изменения происходят в твоем организме. Да и знания о собственном теле тебе явно не повредят. Как мы тебе уже говорили, на первом этапе идет усиление всех связок и упрочнение кожных покровов. В организме человека около 200 типов клеток. Эти клетки имеют сходное строение и приспособлены выполнять заданные природой функции. Такие группы клеток образуют ткани. Любая ткань представлена в виде клеточного и межтканевого вещества. Ткани бывают самые различные. Это и кровь, и рыхлая соединительная ткань, а также покровная ткань, или, как ее иначе называют, эпителий. Клетки каждой ткани имеют персональное название. В нашем случае особый интерес представляют клетки нервной ткани, именуемые нейронами. Образуемое межклеточное вещество биохимически состоит из биополимеров высокой концентрации и молекул воды. Всего имеется четыре вида тканей человека. Это эпителиальная, соединительная, а также нервная и мышечная. Хочу отметить, что в скелете человека соединительные ткани играют очень важную роль. Они выполняют механическую, опорную и защитные функции. «Простите, профессор», — хихикнул я. «А вот животик у вас — это тоже нужная вам ткань?» «Ну, малой, если говорить серьезно, то мой небольшой жирок называется жировая ткань. Она относится к соединительной ткани». У нас имеется небольшой запас жиров, при распаде их образуется значительное количество энергии. Так, — продолжил Куим, — все вопросы потом. Видишь ли, ему мои ткани не дают покоя. Давай лучше я расскажу о мышечной ткани. Клетки мышечной ткани обладают удивительной способностью сокращаться, и, как ты догадываешься, для этого необходимо много энергии. Различают несколько видов мышечной ткани. Есть гладкая, из которой формируются слои кожи и внутренних органов. Есть поперечно-полосатая, являющаяся основой скелетных мышц. И поперечно-полосатая сердечная, которая составляет основную массу сердца. К чему я это тебе рассказываю, малыш? Я хочу, чтобы ты знал следующее. Сохранение формы и выполнение предназначенных функций органами человека генетически запрограммировано. Однородным клеткам посредством ДНК передается способность к выполнению заданных природой функций. Мы же с профессором Агалом ввели в твой организм различные сыворотки и пытаемся получить генетическое модифицированное улучшение. Процесс этот мы контролируем. В качестве побочного эффекта ждем усиления пси-возможностей. Теперь тебе все понятно, малой? Если честно, я понял едва ли половину того, что вы мне сказали, но все записал на планшет. Потом еще раз прослушаю и спрошу вас, если что-то не разберу. «Хорошо», — сказал профессор. «Теперь иди ложись спать. Если необходимо еще что-нибудь скушать, то не стесняйся». От компота я не откажусь, да и мяса можно немножко. С этими словами я направился в столовую, где нагрузился не только компотиком, и пошел спать. Проснулся я с необычным ощущением в своем организме. Такое чувство, будто вчера я целый день таскал тяжелые вещи, но это не было ощущением разбитости и усталости. Наоборот, мое тело требовало движения и еды. Знаете, когда я пришел в столовую, мне показалось, что все, что происходило дальше, со мной уже было. Меня встретили мои ученые мужи. Опять спросили, хорошо ли я себя чувствую. Пришлось честно ответить, что все хорошо, ничего не болит. Тогда они буквально потащили меня для проверки результатов их испытания. «Ну, что я тебе могу сказать, малой?» Начал свою речь Агал, после долгой и утомительной для меня проверки. Пока еще рано делать окончательные выводы, изменения в организме еще продолжаются. Есть промежуточные результаты. Первая сыворотка, похожая по воздействию на имплант с силой, не только укрепила кожные покровы, но и усилила кости, мышцы и связки. Ориентировочно коэффициент усиления составил 2-2,5 раза. Вторая сыворотка оказала воздействие, подобное тому, что дает установка импланта иммун. Это комплекс дополнительного иммунитета из нанонитов. Мы можем поздравить тебя с успешным завершением первого этапа эксперимента. Окончательные результаты подведем позже, но уже в первом приближении они могут быть весьма впечатляющими. А теперь пойдем сделаем вторую инъекцию. Огорошил меня Куин. Сегодня у нас будет наносыворотка для усиления регенерации и улучшения защиты от различного вида отравлений. Все, пошли. Мне ввели новую сыворотку. Опять стали нудно перечислять, чем мне может грозить эта дрянь в адаптационный период. Короче, ничего нового и интересного Агал мне не рассказал. Зато сразу повел меня завтракать. Какой он молодец. Мой день был очень насыщен. Весь день меня то щупали, то присоединяли приборы и что-то тестировали, то еще заставляли отжиматься от пола и поднимать различные тяжести. Затем снова тестировали. Как же я устал от этого. Уж лучше учеба, там хоть спокойно можно посидеть. Каких-то сильных неприятностей эта сыворотка мне не принесла. Только чувство постоянного напряжения внутри и ощущение слабого щекотания. Но это было не страшно. Да, приходилось часто и по многу есть. Буду считать это приятным бонусом к моим страданиям. Вот зачем я вспомнил про занятия? Куин потащил меня читать очередную лекцию. Мои убедительные крики о ненадобности этих знаний и то, что я им полностью доверяю, не помогли. Ответ был один. Знания нужны и важны. Иди, иди в учебную комнату, мой друг. Вперед. Сегодня мы поговорим о регенерации. Слушай внимательно и не забудь поставить на запись планшет, малой. Организм разумного обладает уникальной способностью запускать два типа регенерации – на каждый день и на экстренный случай. Процессы регенерации, протекающие ежедневно, являются физиологическими и непрерывными. Так происходит обновление клеток крови, костного мозга и прочих твоих органов. В качестве примера можно привести непрерывное отрастание волос и ногтей. Данный процесс не прекращается на протяжении всей жизни разумного. Однако не все процессы обновления в разных участках организма протекают одинаково. Если регенерация тканей кишечника займет два дня, то кожа в полном объеме обновится только спустя месяц. Клетки печени и почек обновляются еще медленнее. Восстановление же нервных клеток происходит труднее всего и требует выполнения множества условий. Отсюда, кстати, и появилось расхожее мнение о том, что нервные клетки не поддаются восстановлению. Но это так, к слову. В физиологической регенерации можно выделить две основные фазы. Это восстановление клеток и распад клеток. Однако есть еще репаративная регенерация. Это процесс, который считается спасением в экстренных случаях. Так, человеческие ткани восстанавливаются после получения различных ран. Независимо от размера повреждения, регенерация проходит одинаково, как при небольшой царапине, так и при значительно сильных повреждениях. В настоящее время в Содружестве есть несколько возможностей значительно увеличить способности к регенерации. Во-первых, это установка импланта-регенерация, который ускоряет регенерационный процесс до весьма высоких величин. Во-вторых, существуют различные стимуляторы биогенного действия. И в-третьих, возможно применение различных препаратов иммуномодулирующего действия. Две последние возможности позволяют организму ускорить процесс размножения и роста новых клеток – а также успешно восстанавливать весы и функции пораженных тканей и органов разумного. «Ты что, заснул, что ли?» — прозвучал громкий голос Куима. И я проснулся. «Ой, простите меня, я задумался, наверное». «Все, малой, иди пей свой традиционный компот с мясом и спать. На сегодня достаточно. Ты уже не готов воспринимать новую информацию», — закончил лекцию Куим. Компот так компот. Еще и бутерброды себе сделаю, и побольше. От всех издевательств за прошедший день я так утомился, что сразу улегся в постель и начал засыпать. Последней моей мысли угаснущего сознания было «Что, завтра опять все повторится?» Ответа я не дождался и уснул. Шесть дней. Нет, вы только представьте себе. Целых шесть дней длилась моя прививочная эпопея. Меня кололи, потом вертели и крутили, брали анализы и яростно спорили над результатами. Заставляли делать самые различные упражнения, потом снова обсуждали результаты. Мои профессора, наверное, сошли с ума. Они спорили и ссорились, снова мирились и снова спорили. Что творилось с моим организмом, я даже боюсь описать. Меня лихорадило, било дрожь, у меня отнимались конечности и отказывали все органы чувств. Я то внезапно засыпал, то, наоборот, сутки не мог уснуть. Однажды у меня пошла кровь, прямо через кожу. Как я это пережил, не знаю. Нет, опять участвовать в научном эксперименте я не намерен. Почти сутки я отсыпался после этих сывороток. Я так устал от всего этого. Добрый вечер, малой. Поздоровался со мной Куим, когда я, проснувшись, подошел в привычный мне медицинский отсек. Видок у ученых был еще тот. Их лица посерели и осунулись, под глазами появились темные круги, дыхание стало тяжелым. Мне даже показалось, что они за эти шесть дней и спать не ложились. Я всегда видел их за работой. Наконец она закончена. — Ты как, выспался? — спросил дед. — Мы только что подвели итоги нашего научного эксперимента. Благодарим тебя, малыш, за доверие к нам. Поверь. Твои мучения того стоили. Мы не знаем, смогли бы другие разумные достичь таких результатов без применения имплантов. По крайней мере, в человеческих мирах нет. Возможно, графы или сполоты, но никто и никогда не опубликует такую информацию. Мы не будем утомлять тебя подробной информацией. Позволь, я кратко опишу тебе все изменения, произошедшие в твоем организме. «Самой значимой нашей заслугой можно считать исправление твоего генома, который был нарушен в ходе проведения варварских опытов над тобой с применением Корита — продолжил Куин. Следующим положительным результатом можно считать улучшение практически всех характеристик, как физических, так и пси. Мы не только вышли на уровень лучших образцов имплантов, но и существенно улучшили существующие. Кратко перечислю основные изменения в твоем организме. Для простоты восприятия проведу аналогию с показателями имплантов. Итак интеллект, восприятие и память значительно повышены. Мы не можем сейчас измерить насколько. Регенерация усилена на два порядка сила. Произошло усиление костей, мышц и связок в три раза. Иммунотият. Тебя сейчас трудно чем-то отравить. Эхолот. Кардинально перестроено глазное яблоко, что позволяет тебе не только лучше и дальше видеть, но дает возможность ориентироваться в темноте. Пси. Все твои изначальные пси-возможности, а также ментальная защита, возросли как минимум в два раза. Теперь тебе придется изучить себя и свои новые возможности и способности. Мы всегда будем рядом с тобой, малыш. Спасибо вам огромное. С радостью от того, что все закончилось, произнес я. Я всегда буду верить вам, ведь ближе вас у меня никого нет.